Антон Рай. Эстетический страшный суд. Никогда бы не подумал, что мне придётся гореть в аду. Вот как всё вышло. Для начала мне, разумеется, пришлось умереть, а уж как это произошло, хоть убейти не помню. Я не молод и не стар, особенно не болею, образ жизни веду умеренный. Так что, скорее всего, я попал под машину. Ну или мне, как говорится, на голову свалился кирпич. В общем, не знаю. Ну, умер и умер. Дело в конце концов житейское. А как умрёшь, первая забота куда попадёшь? В рай или в ад? Греца, так сказать, на солнышке или жарится некоторым образом на сковородке. Вот я и сижу в чём-то наподобие приёмной. Ко мне подходит кто-то вроде ангела и ведёт меня к чему-то вроде двери, на которой написано что-то вроде слов "Страшный суд". Смотрю, а дверей-то не одна, а две. На одной написано "Этический страшный суд", на другой "Эстетический страшный суд". Я вопросительно посмотрел на ангела, если это ангел. Ангел вопросительно посмотрел на меня, если это ещё я. Явно ожидая, когда я совершу свой приневоленный выбор, я задумался: чего мне так уж бояться этического суда? Я в своей жизни совершенно точно никого не убил, кажется, никого не ограбил, и даже вы ни с кем не прелюбодействовал. А всё ж таки, знаете, скребут на душе какие-то кошки, неспокоена как-то. Мало ли? А вот что если завернуть в эстетическую секцию. Что такое эстетический суд? Не физиономию же мою будут оценивать. В любом случае, эстетический звучит как-то не так страшно, как этический. В общем, я ещё какое-то время поразмышлял и сделал свой первый посмертный шаг, который оказался роковым. Сделав этот шаг, я очутился в просторной зале. И прошёл на что-то похожее на небольшой помост с кафедрой. Более всего эта кафедра напоминала место лектора, стоящего перед возвышающейся на много рядов аудиторией. Зал был переполнен и шумен, но видеть я никого не мог. Всё кругом тонуло в какой-то дымке. Некоторое время я просто стоял и собирался с мыслями, думая о том, что от меня ожидается в данных обстоятельствах. Вдруг глубокий и мелодичный голос из тумана задал мне самый неожиданный вопрос. Читали ли вы Преступление и наказание Достоевского? Читал, удивлённо ответил я. По залу пробежал одобрительный, как мне показалось, гул. А, а ну, Каренину? Достоевского? Ха, я попросил бы вас временно воздержаться от плоских шуток, а то скоро вам станет не до смеха. Не время юмориться на пороге вечности. Замечу, что мелодичность в голосе заметно поубавилась, зато отчётливо появилась суровая властность. Итак, читали ли вы Анну Каренину Толстого? Читал я Анну Каренину, и именно Толстого. И помните эпизод с художником, с которым Анна и Вронский встретились в Италии. К чему эти вопросы? К чему задаются все эти вопросы, вам станет ясно, когда мы получим на них исчерпывающие ответы. Я и во второй, и последний раз попросил бы вас отнестись ко всему происходящему всерьёз. Иначе дальнейшее для вас превратится в молчание. Вы этого хотите? Я этого определённо не хотел, соответственно, и ответил: "Нет. Хорошо. Надеюсь, мне не надо спрашивать Какие ассоциации пробудила у вас фраза: "Дальнейшее для вас превратится в молчание"? Не надо. И всё-таки я спрошу: какие? Здесь мне очень захотелось пошутить и ответить в духе: "И всё же спрашивать не надо". Но урок пошёл впрок, и я ответил: "Дальнейшее молчание" это фраза Гамлета из Гамлета Шекспира. Фраза дана в переводе Пастернака. В оригинале она звучит: "The rest is silence". Одобрительный гул в зале. Я рад, что вы читали Гамлета и даже как минимум заглядывали в оригинал. Хотя если бы вы его не читали, то и никакого разговора между нами быть бы и в принципе не могло. А читали ли вы Кориалана? Кориалана, признаюсь, не читал. Не читали. Но вернёмся к Анне Карениной. Итак, спрашиваю ещё раз. Помните ли вы эпизод с художником Анной Помню, и Вронским? Помню её, кажется, неплохо. Снова одобрительный гул. Голос продолжал вещать. Перескажите вкратце, за одной проверим, насколько неплохо вы его помните. Я приступил к пересказу. Анна и Вронский уехали за границу. Так как их положение в России было осомнительным, Анна так и не развелась с мужем, но это отдельная история. За границей, в Ронске однечего делать, занялся живописью и принялся за портрет Анны, а потом им встретился известный художник, которого они также попросили написать портрет Анны. Художник согласился, но дружеские отношения с заказчиками у него так и не завязались. Более того, ивронские его знакомые полагали, что живопись Вронского мало чем уступит живописи признанного художника. У художника же любительские потуги балующегося живописью путешествующего аристократа вызвали лишь досаду. Вронскому же казалось, что тот ему просто завидует, ведь он запросто справляется с тем, на что художник потратил всю свою жизнь. В итоге портретанный был написан и вручён. Расстались довольно холодно. Художник остался наедине с искусством, Вронский наедине с Анной. Вообще же Вронский довольно скоро охладил к живописи, осознав все трудности, с которыми ему придётся столкнуться. Если вкратце, то всё могу припомнить и подробности. Не стоит, голос снова стал мелодично доброжелательным. Мы видим, что вы действительно читали Анну Каренину. Кстати, а не припомните ли вы фамилию этого художника? Фамилия. Вот вылетела из головы. Иванов? Нет. Иванов это настоящий художник, написавший Явление Христа народу. А этот художник тоже писал Христа, потому у меня и возникла ассоциация. Как же его фамилия? Чортков? Нет, это художник из портрета. Точно помню, что заканчивается на -ов. Простая какая-то фамилия. А попробую вспомнить. Прямо овсов какой-то. Нет, не вспомню. Его фамилия Михайлов. Но по ходу воспоминаний вы продемонстрировали эрудицию, которая вполне компенсирует незнание этой фамилии. К тому же, суть важнее буквы. Знание же фамилий не равноценно знанию текста. И всё же ключевые фамилии в ключевых текстах знать полагается. Эта игра и определённую роль при распределении посмертного эстетического блаженства, пусть и незначительную, но играет. Буду знать, ответил я, начиная понимать, что здесь не более ни менее, как определяется моя будущность на ближайшие лет эток миллиард. Голос же продолжил свой эстетический опрос-допрос. Конечно же, вы читали историю Тома Джонса, найдонэша Да, уж, конечно, ответил я, хотя читал эту книгу довольно давно и только один раз, и не сказать, чтобы хорошо помнил подробности, так что я весьма опасался, что и здесь меня попросят припомнить какую-нибудь сцену. Но этого, слава небу, не произошло. А читали ли вы Джейн Эйр? Читал Здесь я был значительно увереннее в своих воспоминательных силах, но уточнения опять и на этот раз у меня последовало. А "Моби Дик" Мелвилла читал, но не до конца. Не до конца. Теперь в мелодичном голосе послышалась явственная насмешка. Но хоть до половины дочитали. Чуть-чуть не дошёл. О, ну ладно. Опрос в этом духе продолжался ещё некоторое время, и я демонстрировал поочерёдно то свою начитанность, то, значительно реже, своё невежество, и наконец после того, как я вполне внятно припомнил один яркий эпизод из пьесы Мещанин во дворянстве, а именно тот, где спорили учителя музыки, танца, фехтования и философии, голос произнёс: "Мне кажется, дорогие друзья," голос теперь явно обращался не ко мне, Но ко всем тем, кто таился от меня под туманной завесой, что этот человек заслуживает хорошей участи. Я вижу в нём внимательного читателя, хотя и упустившего кое-что в своём самообразовании. Но я думаю, что мы поможем ему восполнить его культурные пробелы, ведь перед ним теперь открывается целая вечность времени для чтения. Из трёх кругов посмертного эстетического блаженства созерцания я рекомендую отправит его в круг второй, с надеждой когда-нибудь добраться и до третьего, где он присоединится к духам таких великих читателей, как такой-то и такой-то. Круги с четвёртого по седьмой увы недоступны для тех, кто не является творцом, но только созерцателем творений. Круг же второй как раз предназначен для внимательных читателей, имеющих в своём читательском опыте некоторые довольно серьёзные проблемы. У кого-нибудь есть возражения? Возражений не было. Я уже полагал свою будущность обеспеченной и предвкушал неведомое мне прежде блаженство, но тут зазвучал, а точнее, задребезжал новый и крайне неприятный голос. Я бы назвал его глумливо-насмешливым. Если вы позволение, я тоже хочу задать один вопрос. Мои осведомители донесли до меня факт, которому я, конечно, отказываюсь верить, но пусть подсудимый сам скажет за себя. Так в чём твой вопрос, о, вечно сомневающийся и всё толкующий в дурную сторону? Вопрос мой таков: теперь этот неприятный голос обращался ко мне. Читали ли вы Чейза? Читал, ответил я. Позалу снова пронёсся гул голосов, но на этот раз я не услышал в нём и тени одобрения. Неприятный голос продолжил: "Уточню для порядка, речь идёт о Джеймси Хэдли Чейзе, авторе низкопробных детективных романов, годных лишь на то, чтобы убивать в человеке всякую мысль, если она вдруг случайно завелась в его голове. Его вы читали?" "Да, именно этого Чейза я читал". Для разгрузки мозга, так сказать. Было бы что разгружать? Чтали ли вы Чеixa только в юношестве или и в зрелом возрасте тоже? В зрелом возрасте тоже. Как много романов Чеixa вы прочли? До, да, думаю, с десяток. Больше вопросов не имею. Торжествующая глумливость в голосе в этот момент явно перевесила насмешливость. Все голоса вдруг утихли, после чего зазвучал первый, ранее доброжелательный ко мне голос. Он сохранил свою мелодичность, но теперь в нём снова доминировала властность, разбавленная нотками сожаления. О.В. Ночайс входит в число авторов совершенно неприемлемых с эстетической точки зрения. И запятнав себя чтением всего автора, вы надолго лишили себя надежды увидеть свет. Каждый прочитанный вами роман Чейза потребует искупления по одному году ада за каждую прочитанную страницу надеюсь вы хотя бы не читали книг которые исключают даже и возможности искупления но ну, к этому мы вернёмся позже пока же вы отправляетесь в не самое приятное путешествие и пусть утешением для вас послужит то что в своё время его совершил и данта и вот уже более 100 лет я вожу Я искупаю свою вину. 100 лет, а я ещё не искупил даже и чтения одного романа. В нём было 123 страницы, одного только Чейза. Но чего я только не читал в своей жизни? Я уж не говорю, чего я только не смотрел, а кино речи ещё не заходило, оно вдруг зайдёт. Если придётся давать отчёт за каждую прочитанную страницу и каждый просмотренный кадр Чепухи, то гореть мне ещё и гореть нетуж лучше бы я выбрал этический суд